Землю, говорят, изобрели конюхи. Посвящаю тем, кто живет на конюшиной. Вступ! Вертону финикию, зерном шелдону, у заката криволиким типуном, Полумена зырыня, колитуши Шелдону. Начало. Приоткрыла порт сигары, от шумовок заслоня, И валяша, как репейник, сиел Малиновый пирог, чуть услыша между кресел, Пероченья, рандаша, разгогулину повесил Варенцами на ушах. Ира, маленькая кукла, хочет какать за моря Под рубашку возле пупа и у снега фонаря, А голубушкой пряник тянет крышу на шушу, Живота тяне, финикийские пишу зелено твое рыло и труба и короты зипунами барабан полетели панталоны бахромой чудотворная икона и духи голубятина не надо убираль подарил выключатель и узду а кухами ниже аллые. торопи покое был даже пальму строить надо для руины кобылы На цыганах уводила, а лишь мыхи половя, За конюшни и удила фараонами зовя. Финики я наготове, переходы положу, Магометы из конюшни чепраками вывожу, Валуамова слица породила окунят, Везелонами больница шерамура окиня. И ковшами гычут ладу землю пахаря былин, Даже пальму строить надо для руины кабалы. Сына Авраомова, Андрея Гунты, Потом зашеломила, бухнула гурты, Мамонта Забуля, карабин, Отерью копилища, отрок на Руси, Бусами маланица пенистая мовь, Шлепая в предбаннице лысто опорок. Ныне Португалия тоже сапоги, Рыжими колесами тоже сапоги, Уронила вырицу тоже сапоги, Колобала девочка тоже говорит. Ален ты, Дан, ты бурзабор, Лови хороший переход, Твоя колода перегиб, А парохода сапоги. Надо кикать лукоморье Для конюшенной езды, Из-за острова Аммонья, винограда и узды, И рукой ее вертели, и руина, кабала, И заказаны метели золотые купола. И чего-то разбелянет коцовейкую вдали, И на небе кораблями пробегали корабли, Надо кикать черноземом, и накикавшись в трубу Кумачевую Алену и руину кабалу. Не смотри на печенегу, не увидишь кочерги. А в залетах другими спаржами, телеграммую на версты, Александру так и кажется, кто-то кикает за кусты. Целый день до заката вечера, от парчи до полева князевых, Встанут челяди изувечина тьмами синими полуазии. Александра лозят арабы, целый остров ему Бовекой Александр лозит корабль Минотавра и человека, и апостола зыда маслом через шею, в море остров, в море Патмос, в море Шапка, финики. Все. 1925 год.